Она холодно взглянула на него и тотчас сменила тему, спросив о работе. Всё в порядке, ответил он. Но никто из компаньонов Корноуэлла и Воллеса не ушёл в отставку и Майкл пока не стал их партнёром. Его это не огорчает. Под Новый год он купил себе пару шее с солидной рождественской скидкой. Да, Антуан играет и поёт ещё лучше, чем прежде. Дэнтан да, говорил ему о своей потрясающей даме, но на Майкла она не произвела большого впечатления. Трейси не объясняла, для чего ей понадобилось с ним встретиться. Когда они допили мартини, Майкл сказал, что поведёт её в новый очень хороший итальянский ресторан на 66-й улице. Он выбрал его, потому что там они не были вместе. Светская беседа продолжалась и в ресторане. Не стану я спрашивать, пусть сама раскроет свои карты, Ришу Майкл. Уже подали кофе, когда она неожиданно сказала: "Майкл, мне кажется, нам пора оформить развод. Я не могу вечно жить в подвешенном состоянии". "Как тебе будет угодно", сказал он. Майкла потрясли её слова. Вместе ли они жили или раздельно, он всё равно считал Трейси своей женой. Он не допускал мысли об окончательном полном разрыве. "Если это так необходимо", да, необходимо, сказала она. "Я встретила одного человека. Он мне нравится и тоже хочет иметь детей. Время идёт, я старею, откладывать некуда". Ну, ты выглядишь на 18, выгляжу С горечью улыбнулась сказала она. А кто он такой, Я спросил Майкл. Чем занимается? Ну, ему 40, сказала она. Ткавец. Ты их моложе и привлекательнее, вспомнил он слова Антуана. Он производит ткани, весьма состоятелен. Твои родители будут в восторге. Она пропустила его слова мимо ушей. Алименты мне не нужны. А делиться мнечего, сказала она с угубы деловым тоном. Но нанять адвокатов всё же придётся. Да, конечно, сказал он. Нашу контору обслуживает одна юридическая фирма, я обращусь туда. Думаю, осложнений не возникнет, сказала она. Слава богу, мы не в Италии или в Испании. Да, слава богу. Она строго посмотрела на него. Твоей иронии неуместно. Ну, это мой первый развод, я не знаю, что уместно в подобных обстоятельствах, а что нет. Так вот, ирония неуместна. Просто я стараюсь выглядеть цивилизованным, современным человеком, возразил Майкл. Ему хотелось задеть её, потому что он сам был уязвлён. Надеюсь, твой новый друг не прыгает с парашютом, не увлекается виндсерфингом и не занимается дельтапланеризмом. Нет. Ти прите становишься злым, но это не похоже на тебя, сказала она дрожащим голосом. Вот привыкну к этой мысли и справлюсь, может быть, даже стану образцовым разведенным мужем. И я возьму девичью фамилию, сказала она. И оставлю её в замужестве. О, идёшь в ногу со временем, сказал он. И вообще, это название моей фирмы, добавила она отныне я буду представлять тебя как мисс Лоуренс. Представляй меня как хочешь, сказала она. Ужин окончен? Да, сказал он, жестом подозвал официанта и расплатился. Выйдя из ресторана, троись удивила Майкла. Он уже собирался отвезти её домой на такси, но она сказала: "Ещё, Раль, хочу послушать музыку". Кабачок Антуана в двух шагах. Он задумчиво посмотрел на неё. Может быть, Трэси пригласила его для того, чтобы он вспомнил ту славную пору, когда они любили друг друга и были вместе? Не хотела ли она наказать его, дать ему почувствовать, что он потерял? Антуан тебя обрадуется, только и сказал Майкл. Он взял её под руку, и они пошли по улице, словно прочная семейная пара. Алтон поцеловал Трейси и усадил гостей за столик рядом с пианино, чтобы, как он сказал, любоваться ею во время игры. Появился Сьюзен с каким-то человеком, подошла к ним. Майкл представил Трейси как свою жену. Трейси не поправила его, и Сьюзен удалилась с кавалером к стойке, где сидели трое крупных мужчин, которые громко разговаривали между собой. Майкл уловил в их речи тихоский акцент.